Гглавва 16 Элеонора Пока летели на Ангрос, Ториан смотрел на меня так, словно вырвал из лоб дракона, или даже как тот самый дракон, который похитил принцессу и собирается спрятать ее в своем логове, укрыть от чужих глаз и никого даже близко не подпускать к своему сокровищу. С одной стороны это меня очень радовало. Я видела, как адмирал дорожит мной буквально трясется над моей безопасностью, а с другой немного смущало. Мне совсем не улыбалось получить еще одного папу, который пылинки с меня сдувал и не давал ничего делать, прятал во дворце и превращал в красивое украшение торжественных мероприятий. «Враги отступают и группируются неподалеку от планеты в виде астероидного поля», прервало мою мысль сообщение с поля боя. «Мы не знаем вашего языка и не можем связаться с вашими генералами поэтому через вас официально предлагаем мир, переговоры и информацию о наших врагах». «Эта мысль пришла от наохов. Я повторила всю Ториану и тут скомандовал нашим кораблям». «Нам нужно полностью нейтрализовать воздействие кукловодов на наохов, поэтому переключайтесь на первоначальный режим и цельтесь только в головы. Это избавляет каменных существ от поводков наших общих врагов. Наохи предлагают мир». «Переговоры и даже сведения о том, где скрываются кукловоды». Проконтролировав, что все идет как надо, Ториан устремился к флагману. «Мы оказались в строе других истребителей и медицинских звездолетов, которые везли раненых. Я вспомнила, как покидала корабль, и вдруг осознала, какой улей там разворошил Эванс. Поэтому, прежде чем мы ступили на пол Ангреса, сочла необходимым предупредить Ториана. пока тебя не было «Эванс рассказал всем, что я женщина, шпионка обестанцев и твоя любовница. Первая реакция адмирала на эту новость была такой, как я и ожидала. Он скрипнул зубами, сверкнул налившимися металлом глазами. Из костяшек на руках и хвосте Ториана выскочили шипы». «Ну и я ему покажу», — заречал адмирал. «Ничего, сейчас мы все исправим. Представим тебя по всей форме». «Я кое-что для тебя приготовил». В ангаре все еще дежурил Иронелл Орис, и он явно еще не был в курсе моей истинной личности, потому что поприветствовал адмирала и меня, как обычно, отдал честь, и мы поспешили в корабль. А вот в главных отсеках, ближе к носу линкора, слухи уже, видимо, распространились. Все поглядывали на меня так, будто знали нечто пикантное. Но один взгляд Ториана, и военные моментально отдавали честь и спешили по своим делам. Я недоумевала, что же за сюрприз приготовил мне адмирал. Но он удивил. Мы вошли в каюту Ториана. И тут вытащил из шкафа женскую военную форму ританского образца. Темно-зеленую с серебристыми нашивками. На самом деле в британском флоте женщин было не так уж и мало. Просто на линкоре во время опасной операции их оказалось значительно меньше, нежели мужчин. Но этот костюм определенно шился на заказ потому что я гораздо ниже в среднестатистической ретанки и намного более хрупкого телосложения. «Ничего себе! Да ты подготовился к моему возвращению серьезно!» — пошутила я, вертя в руках новенькую форму. «Заказал еще в тот день, когда мы добрались до Ретана. Я верил, что ты сюда вернешься. И уже не как Леонард Орден». «Сюрприз удался. Ладно, что у нас по плану на сегодня?» — улыбнулась я, отложив костюм. «Иди в душ первое «А потом я...» «Я посмотрел на Ториана. А почему мы не можем пойти туда вместе?» «Потому что в этом случае я не скоро тебя выпущу». Ториан окинул меня таким голодным взглядом, что остальное уже пояснить не требовалось. «А у нас срочные дела. Нужно показать, кто ты такая, Эвансу и всем остальным, чтобы заткнулись и уважали. Да и остальное не терпит отлагательств. У нас много раненых». Я быстро приняла душ и еще из кабинки услышала объявление адмирала. «Всему высшему офицерскому составу немедленно собраться в главный кают-компании». Закончив сводными процедурами, я обмоталась полотенцем и отправилась одеваться. Ториан задержался на мне долгим внимательным взглядом, сглотнул и мотнул головой, словно сбрасывал на вождение, после чего сам отправился в душ. А уже спустя несколько минут мы вышли из каюты адмирала вместе. Я гордо вышагивала в женской облегающей тело форме, выпить грудь, которую больше не требовалось скрывать. Окружающие поглядывали с интересом, но вслух ничего не говорили. В кают-компании собрался весь офицерский состав. Айрино Орландс встретил нас, многозначительно посмотрев на меня и проводил к центру комнаты. Ториан сделал знак, и присутствующие расселись за двумя длинными столами-анакондами, протянувшимися вдоль стен. Мы с Торианом остановились между ними, И меня начало немного колотить от волнения. Все пялились на меня. Кто вопросительно, кто с намеком. А кто и недоверием. Абестанские шпионы никогда не пользовались популярностью уритан. Эван скалился на одну из скамеек в явном предвкушении зрелища. Ториан предельно выпрямился. Словно шест проглотил. Но начал все же с того, что касалось всей фаероллы, а не только уязвленного самолюбия абестанского лорд-капитана и любопытства компании военных. «Приветствую весь цвет офицерского состава Ретана и Конфедерации Объединенных Рас, участвующей в нашей миссии. Должен сообщить, что Наохи, освободившиеся от воздействия приборов Джаги Салаона, предложили мир и готовы показать, где скрываются кукловоды и шантажисты, собиравшиеся править нашей галактикой и выдвинувшие нам ультиматум». Ториан выдержал небольшую паузу, позволяя окружающим осмыслить информацию а затем перешел к другой теме. Причем помогла установить связь с каменными существами принцесса Ретана, Элеонора тарренс дочь нашего короля, которая под видом офицера служила на нашем линкоре более трех месяцев и зарекомендовала себя как неплохой военный Благодаря дару уника, доставшемуся Элеоноре тарренс от матери, она смогла понять телепатический язык наохов и пообщаться с ними поэтому давайте поздравим героиню дня, Элеонору Торренс». Иториан указал на меня. Пожалуй, такого удивления на лицах офицеров я еще никогда не видела. Эванс так вообще побледнел. И складывалось ощущение, что ему очень хочется сейчас спрятаться под стол. Я думала, что все объявления сделаны, и уже собиралась расслабиться, когда адмирал вскинул голову и продолжил. «Кроме того, чтобы избежать слухов и кривотолков, «Хочу сообщить, что Элеонора Торренс — моя истинная пара, и я попросил у короля Рейминара Торренса его руки. Мы не просто состоим в связи, как полагают некоторые чрезмерно похотливые и испорченные абистанские офицеры, распускающие грязные слухи по всему кораблю. Я вынужден пресечь их и должен сообщить, что этот самый офицер пытался насильно склонить Элеонору к интиму. Она отвергала его несколько раз в результате чего данному офицеру очень захотелось опорочить дочь нашего короля. Я думаю, что Рейминар Торренс сам решит, как в таком случае поступить. Я лишь могу предложить всем подвергнуть публичному осуждению подобное поведение, недостойное офицера и военного, и порочащее весь флот конфедерации». «Вот теперь мне чудилось, что Эванс уже умер, настолько зеленым стало его лицо». И только бегающий взгляд лорд-капитана, который боялся встретиться взглядом хоть с кем-то в кают-компании, показывал, что он не окаменел от страха. Все оглядывались на Иванса, и тот только нервно теребил побелевшими пальцами ворот формы. Я очень сильно надеялась, что объявления Ториана завершены. Вроде бы он уже и так сказал больше, чем требовала ситуация, хотя я понимала и уважала адмирала за то, что озвучил свои честные намерения. Даже если отец откажет нам в благословении, я уже знала, что не брошу своего адмирала. Никогда и ни за что. Но тут Ториан сделал то, что так часто делал отец, и что меня жутко бесило. Он все-таки еще кое-что добавил к своей шаломляющей речи. — И напоследок я хотел бы сказать. Любой, кто хотя бы косо посмотрит на принцессу Элеонору Торренс, хотя бы скажет ей грубое слово, — выдерживал он паузы. «Будет иметь дело со мной, как с мужчиной, не как с адмиралом». Вот теперь у меня прямо кровь закипела в венах. Опять, опять он ведет себя со мной, как с несмышленой девочкой. Я довольно долго служила во флоте, на линкоре Ториана, и всегда могла за себя постоять. Ни разу мне не потребовалось высокое покровительство, только во время домогательств Эванса, да и то я сама от него сбежала». Теперь сослуживцы начнут видеть во мне только протежи и невесту адмирала. А ведь я много раз доказывала, что я воин и достойна служить во флоте. Ну вот зачем он так? Если бы не присутствие нескольких десятков офицеров, я высказала бы Ториану все и сразу же. Однако я прекрасно понимала, что сейчас нам обоим как никогда важно сохранить лицо. Поэтому молча вышла за Торианом. Искают компании. И также дошагала до его апартаментов. «Адмирал отправился к агрегату для приготовления еды, начал делать нам кофе и чай, а я застыла за его спиной, скрестив руки на груди. Ториан поставил чашки на столик и посмотрел на меня с непониманием». «Что такое, Эля? Что случилось?» «Ториан, у меня уже есть один отец, чрезмерно заботливый, который стремится оградить меня от всего, даже от самой жизни. Отец, который мне все запрещает и заставляет окружающих уважать меня только за то, что я его дочь, а не за то, кем я являюсь. И как им разобраться, если он никого даже близко ко мне не подпускает?» «Ты это к чему?» Ториан сверкнул золотистыми глазами и почти упал в кресло, а я продолжила так же, как и он не останавливался в своей речи недавно. «Я не хочу иметь в твоем лице нового папочку, только помоложе...» и того, кто любит меня в постели. Я хочу иметь мужа, который видит во мне соратницу, а не маленькую девочку, которую следует каждую минуту опекать. Я могу, могу, айтаха врага, сама заставить уважать себя на корабле. И я с этим отлично справлялась вплоть до сегодняшнего дня, когда все стали считать меня твоей женщиной, принцессой под защитой Железного Адмирала, и не более. Слова вылетали сами. Я почти не думала хотя я видела, как меняется лицо Ториана от каждой фразы. Он выглядел так, словно его пытали. Примерно такое же лицо было у адмирала, когда он оскал меня на планете ловушки и обнаружил в окружении наохов. Однако успокоиться я не могла. Казалось, из-за речи Ториана все мои усилия пошли прахом. Я заставила себя привыкнуть к походной жизни, к мизерной каюте, к однообразной, пресной, невкусной после дворцовой кухни еде к душу, в котором не развернуться, к распорядку дня, когда на собственные дела и мысли не оставалось ни минуты времени, к тому, что прислуга, которая помогала одеваться, наряжаться, развлекаться, даже просто по мелочи выполняла все мои приказы, осталась в прошлом, к тому, что с меня, принцессы, вечно кто-то что-то спрашивает, и я обязана отчитываться за выполненную работу и за все, что делала на линкоре, к тому, что нужно ежедневно испытывать физические нагрузки на тренировках и доказывать мужчинам, что я ничуть им не уступаю. И все это было зря, потому что Ториан одним своим спичем перечеркнул все мои старания жирной черной чертой. Уважение сослуживцев за то, какой я офицер как служу, мне больше не светит. Все станут относиться ко мне исключительно как к королевской дочке и предполагаемой невесте адмирала, и этим все сказано. Возможно, я должна была испытать Талику признательность Экториану. За то, что так заботился, защищал, буквально огораживал от всего, что могло не только мне навредить, но и даже расстроить. Но в данном случае он явно перегнул палку, и молчать было невозможно. Высказав все, что крутилось на языке, я закрыла глаза, чувствую полное опустошение, накатила неожиданная слабость. Наверное, я еще не полностью отошла от аварии и всего, что случилось после. В тот момент мне не хотелось, чтобы Ториан что-то говорил. Я знала, что он все равно оправдываться не станет, будет чувствовать свою правоту, как и я свою. Все же мы одинаково упрямы во всем, что касается отношений». «Эля, успокойся. Я вовсе не имел в виду, что ты беспомощная. Я знаю, каково тебе было на корабле, но ты все выдержалась честью, и остальным показала что достойна офицерского звания». Все ведь видели, как ты играла в лейнбол наравне с нашими парнями. Как вы уверенно победили именно благодаря твоему участию. и Я в этом никак тебе не помогал. Все видели тебя на поле боя, когда ты присоединилась к другим истребителям. И знают, что в нашей сегодняшней победе, если ее можно так назвать, только твоя заслуга. Если бы тебе не удалось договориться с наохами, нас бы уже разгромили, раздавили, как назойливых насекомых. Они остановились лишь благодаря тебе. Ториан говорил тихо, но настойчиво. В его голосе слышалась не только забота, но и ласка, и вся любовь, что испытывал ко мне Ританин. «Не хочу с тобой даже разговаривать. Я все тебе уже сказала». Обиженно выпалила я и попыталась сбросить тяжелую ладонь Ританина со своего плеча. Злость никак не проходила, хотя и немного и оттаяла. Но ничего не вышло. Ториан тут же развернул меня к себе лицом, заставив посмотреть на себя. В глазах адмирала сверкнул перламутр, скулы заострились, подбородок слегка выпитился и казался квадратным. «Моя маленькая дурочка, я ведь люблю тебя. Люблю больше всего на свете, Эля. Ради тебя я готов отказаться от всего, что имею. От власти, звания адмирала флота, денег на счетах». «Ты этого до сих пор не поняла? Всё то, что я говорил, было лишь для того, чтобы никто не сомневался в моих серьёзных намерениях. И если понадобится, повторю то же самое перед всем Ретаном и его королём, твоим отцом. Я готов отвечать за свои слова столько, сколько потребуется. Хочешь, позвоню Рейминару Торренсу прямо сейчас? Всё равно нужно доложить обстановку». «Я тоже тебя люблю». «Я люблю тебя, Ториан Дейнир, хотя порой мне кажется, что ты слишком уж правильный», — выпалила я и тут же добавила. «Даже не думай, что я тебя когда-нибудь брошу, просто...» Я не успела продолжить фразу. Ториан сжал меня в объятиях так сильно, что я едва не задохнулась, а потом мой рот и вовсе закрыли поцелуем, коротким, но весьма страстным. «Прости, если сказал что-то не то». «И за то, что не сдержался». Выдохнул мне в губы Ториан. «Я и правда слишком сильно за тебя переволновался сегодня. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится, Эля. Потому что не могу без тебя. Возможно, я где-то и перестарался, но лишь ради тебя. Поверь, все Ритане прекрасно понимают, что испытывает мужчина к своей истинной паре. Поэтому никто ничего лишнего не подумает. Все уже видели тебя в деле». «И это правда?» Слова Адмирала отдавались в голове эхом. Вибрация распространялась по всему телу. Я чувствовала ее, каждой клеточкой. Я замолчала, чтобы перевести дыхание. Потом взглянула на Адмирала и сказала уже более сдержанно. «Ториан, не надо ничего говорить папе о нас сейчас. Очень тебя прошу. Если он узнает, что произошло, то потребует, чтобы я срочно вернулась на Айтерон. А я не хочу с тобой расставаться. Вообще никогда!» «Потом мы вместе все ему скажем», — попросила я, испытывая тревогу за наши отношения с Адмиралом. «Ты ведь выйдешь за меня замуж?» — упрямо спросил Ториан, глядя мне в глаза. «Конечно, выйду!» — разве ты сомневался? Я обняла ладонями лицо Ториана и нежно покладила искрящиеся перламутром чешуйки. Адмирал слегка расслабился. Было даже заметно, что его отпустило после моего признания. А я уже и злиться толком не могла хотя какая-то обида все еще оставалась. Но едва вспомнила убитого на Эванса, сразу торжествующе улыбнулась. Здорово все же Ториан его уделал. «Мне нужно идти. У нас много раненых военных. Поврежденные корабли», — выдохнул он. «А сегодня еще много дел, которые я не могу отложить ни при каких обстоятельствах, как и сеанс связи с твоим отцом». «Я пойду с тобой, пока мы не будем говорить ему о нас». «Но папа все равно спросит, где я и чем занимаюсь. Лучше показаться ему сразу». «Ладно». Без особой радости согласился Ториан. Мы вышли из его каюты бок о бок, и я уже не обращала внимания на взгляды сослуживцев. Стало как-то все равно, что они думают. У нас с Торианом были куда более важные заботы. «Кстати, а где сейчас на Охе?» Вспомнила я о каменных существах, с которыми наладила контакт. Собрались вместе в туманности неподалеку, той самой, за которой мы прятались в преддверии боя. Видимо, ждут наши команды, чтобы показать местонахождение манипуляторов обестанцев. Странные они, но мне их почему-то даже жаль, призналась я Ториану. С того момента, как я услышала мысли наухов, не выходит из головы то, как с ними обращались наши общие враги. Наверняка они самые редкие расы во вселенной. Я хотела бы узнать о них побольше. Думаю, нам еще представится такая возможность. Успокоил меня адмирал. Тем временем мы добрались до командирского мостика. Когда Ториан говорил с отцом, я молчала. Лишь вставила пару слов. Я сильно волновалась, как папа отреагирует на мое самовольное поведение. Мало ли, сейчас заявит что за мной снова прилетит какой-нибудь наглый посланец-агент. Мне одного уже с головы хватило. Но Ториан смог пересказать все так, что вопросов ко мне не возникло. А когда папа узнал про мое общение с наухами, так и вовсе казался ужасно довольным. Попросил, чтобы я потом позвонила ему лично. На лице отца ясно читалась гордость за то, что у него такая отважная и особенная дочь. А я сама только сейчас осознала, что сегодня полностью изменила ход начинающейся войны и расстроила все планы потенциальных захватчиков. Надо же, когда я стояла там на берегу, что разваливался на глазах, Я даже и не думала о спасении галактики. В мыслях было лишь, как выжить самой. Пока все оставшиеся корабли собирались в ангарах, прошло еще пару часов, не меньше. Некоторых ретан пришлось эвакуировать с планеты. Раненых в медблоке прибавилось. И Ториан сообщил, что ему нужно там присутствовать, дабы лично проконтролировать, всего ли хватает врачам. При проблеме с медикаментами адмирал планировал вызвать медицинские мини-транспортники из других линкоров экспедиции. Техники доставляли на борт Ангресса покореженные истребители. Всех свободных от других важных дел военных позвали в ремонтный ангар. Я проводила Ториана и туда, но вскоре поняла, что еще немного, и просто рухну от усталости, несмотря на свою браваду. Я хотела бы оставаться рядом с адмиралом и дальше, но чувствовала, что силы иссякли. Все же ритане гораздо выносливее и могут обходиться без сна по многу часов, в отличие от меня день выдался слишком напряженным чересчур я бы сказала ториан быстро просек мое состояние придирчиво осмотрел а потом заявил таким тоном чтобы возражений не оставалось эля тебе нужно отдохнуть я сам справлюсь дальше наохи могут отозваться в любую минуту нет хочу остаться с тобой я совсем не устала запротестовала я как назло рот сам предательски открылся и я зевнула ну но -ну. «Будешь мне рассказывать», — покачал головой адмирал. «Иди в нашу каюту, я скоро приду. Обещаю не задерживаться». Он так сказал «нашу», что даже в груди потеплело. Я кивнула и направилась к выходу. Теперь я могла не скрываться и не шифроваться, опасаясь, что меня застукают около адмиральских апартаментов. Некоторые военные, которых я встречала, отдавали честь, будто я была, как минимум, лорд-капитаном. Другие смотрели с удивлением и восхищением. Становилось как-то непривычно и даже неловко. В коридоре, соединяющем два жилых блока, меня окликнули. Я становилась как вкопанная. От усталости даже не сразу сообразив, что от меня хотят и кто зовет. Лишь потом дошло, что окликнули «Леонардо Ардена». Я обернулась, заметив проходящую мимо компанию знакомых ретан Они направлялись в ремонтный ангар. «Фэлла, Эрт!» «Дарин!» Сразу ожила я. Передо мной стояли бывшие сослуживцы, те самые, с которыми я проводила больше всего времени и играла в одной команде по лейнболу. Гритане переглянулись друг с другом, будто не решались начать разговор. Потом Лаэрт толкнул Фела в спину, мол, давай, ты первый. Тот откашлялся в кулак. — В общем, мы сегодня услышали новость, что ты, то есть вы, ваше высочество, Мы не знали, что Леонард Орден — наша принцесса. Если бы мы только могли подумать. Нам нужно чаще смотреть новости, чтобы знать в лицо всех членов королевской семьи. Добавил Лаэрт к скомканной речи друга. Парни, да вы что? Мы же столько пережили вместе. Не нужно этих официальных обращений и титулов. Пока я на корабле. Так требовалось для конспирации. Но от этого мое к вам отношение не изменилось. «Вы действительно стали мне друзьями», — ободряюще сказала я, глядя на растерянные лица военных. «Если скажу, что пил в баре с принцессой ритана мне в жизни никто не поверит», — хмыкнул офицер, что стоял за спиной Лаэрта. «А мне сразу казалось что я тебя где-то видел», — добавил Лаэрт, улыбаясь во весь рот. «Теперь ясно, почему адмирал Дейнир так разозлился», — сказал кто-то еще, «я уже не поняла, кто именно». Но мои слова действительно помогли ребятам немного расслабиться. «Было здорово. Ладно, мне пора. Еще увидимся», — кивнула я. Мне совсем не хотелось, чтобы парни решили, что я не хочу с ними общаться и вообще зазнай-ка. «Мы гордимся тобой», — донеслось сзади, когда я уже покидала сектор. «Ты наш героиня». От этих слов стало приятно и легко. Действительно, почему это я разозлилась на Ториана? Когда тот заявил всем, что я под его защитой, Все не так уж и плохо, как показалось сразу. В адмиральских апартаментах я приняла душ и улеглась в постель, взяв фуркеком. Отправила сообщение маме. Хотела написать ещё Дайдерису, но глаза закрылись, сами собой. И я так и уснула, сжимая в руке гаджет. Ториан. Ториан ещё никогда не чувствовал себя таким окрыленным, счастливым, вдохновленным, готовым к любой, даже самой сложной миссии. И все потому, что Элеонора сказала, что любит его. Он ждал этих слов и боялся, что принцесса никогда не произнесет их. Все же точило сомнение, что Эля поддалась на эмоции слияния, его собственные эмоции, и не смогла отличить их от собственных. Теперь у она словно крылья за спиной выросли. Он готов был свернуть горы, бросить к ногам Элли всю вселенную. Какие уж там кукловоды. Да для него они вообще больше не виделись проблемой. Тем более, что наохи ожидали, чтобы отвезти флот к врагам. В бою каменные монстры представляли очень даже мощную силу. Когда-то ториану учудилась, что нет ничего восхитительнее Мига, когда он стал адмиралом флота. Это было венцом карьеры Дейнира лучшим событием в его жизни. А теперь... Теперь все это казалось таким ничтожным. Чего стоили все эти военные почести в сравнении с обладанием любимой женщиной С тем, что она его любит. Завершив дела, Ториан вернулся в свою каюту и долго любовался на спящую Элю. Она выглядела такой умиротворенной, такой прекрасной. Желание током бежало по нервам, но Рританин не тронул свое маленькое сокровище лёг рядом, обнял Элю хвостом, рукой и закрыл своим телом от всего на свете. Пускай она и возмущается, пускай злится, но он будет оберегать принцессу от всего, потому что иначе нельзя. Любой ретанин, что встретил пару, поймёт Ториана и не осудит. Адмирал так и уснул, прильнув к принцессе, а та доверчиво прижалась к нему и свернулась калачиком, как ребёнок. «Ториан, Ториан! На ухе предлагают срочно выдвигаться!» Вот уж не думал Ториан, что любимая женщина разбудит его такими словами. Впрочем, из рук Элли он был готов принять все, включая приказы, потому что она имела над ним такую власть, как никто в этой вселенной, безоговорочную и мощную. Она могла отправить Ториана в пекло, потребовать сложить полномочия адмирала и вообще улететь в другую галактику, За ней ретанин отправился бы к кайтаху на рога. Элли уже одевалась. Ториан вскочил с постели и быстро привел себя в порядок. Тем временем принцесса сделала им кофе. Уже через час вся армада ретанского флота с несколькими отрядами флота Кор летела вслед за наухами. Ториан, Элеонора и все высшие офицеры, включая по-прежнему зеленого Эванса, собрались в рубке управления. Первые часы все шло как по маслу. На ухе двигались ровным облаком астероидов, словно стая рыб, что плывет в океане. Флот Ториана следовал за ними. Каменные существа выбирали хорошую дорогу. Обходили опасные звезды, белые и голубые гиганты, умирающие красные карлики, метеоритные поля, пыли газовой туманности и слишком крупные планетарные системы, которые создавали гравитационные аномалии как будто старались не доставлять союзникам лишних хлопот. Однако затем каменные существа вдруг резко прибавили скорости и... скрылись в гиперпространстве. Вот теперь Ториан понял, как они обогнали экспедицию в прошлый раз. Каменные существа сами оказались лучшими природными технологиями. Ториан Дейнир и его офицеры застыли в рубке управления в полном недоумении. На минуту показалось, что на схитрили, и, возможно, привели флот в засаду. «Орудие к бою! Следить за всеми передвижениями в космосе!» Ториан сразу же подготовился к худшему. И даже начал корить себя за то, что расслабился, слишком размяк из-за отношений с Элей. Не предусмотрел заранее план на подобный случай. Звездолеты уже ощетинились броней, лазерными и плазменными пушками, новыми волновыми установками. Элеонора Торрен хмуро наблюдала за происходящим, и поглядывала на Ториана почти с извиняющимся выражением лица. Мол, это же она поверила на Охом. Однако долго ей корить себя не пришлось. Вскоре принцесса выпрямилась и радостно сообщила. «Они продиктовали координаты, куда прыгнуть гиперпространством, и ждут нас на выходе». Эля сама набирала нужные цифры на мониторе. Ториан следил за ее действиями, все сильнее поражаясь способностям принцессы. Он знал, конечно, что уники умеют и не такое, но Диана, попавшая в Файрулу со Старой Земли, не могла так быстро оперировать данными. А вот дочера имена Ротар Ренса делала всё без особых усилий. «Готово. Можем выдвигаться. Надеюсь, я всё сделала верно». Повернулась она, победно улыбаясь. Ториан просмотрел маршруты, введённые принцессой. Сектор космоса, куда звали Наохи, представлял собой окраину конфедерации возле границы с небольшими звёздными королевствами, не входящими в состав самого крупного галактического альянса рас. Ретан оставался чуть в стороне, но когда-то, ещё в бытности Дейнира офицером конфедерации под командованием Рейминара тарренса Ториану довелось путешествовать в этих местах. Тогда здесь часто что-то случалось. Например, на окраине промышляли ткенны, пока их не выселили прочь из Файроллы. Одно время там орудовали пираты. Энги — одна из раз, что так и не вошла в состав Кор. Бывало, здесь пропадали корабли. Но всё это осталось в далёком прошлом. За последние годы эта зона космоса не представляла никакой опасности. Здесь почти не располагалось населённых планет. Значит, Джаги, Слоон и его абистанцы прячутся где-то там. Адмирал скомандовал флоту войти в гиперпространство. И Армада проделала несколько прыжков, всякий раз встречаясь с Наохами на выходе. Они вновь и вновь связывались с Элей, и та передавала все их слова, а точнее мысли остальным. Судя по тому, что Наохам приходилось ждать эрританский флот в каждой из промежуточных точек, складывалось ощущение, что внутренние поля каменных великанов позволяют путешествовать в гиперпространстве быстрее, чем звездолеты. Однако у Тори она была и еще одна догадка. Скорее всего, наохи развивали большую скорость и благодаря своей невероятной прочности. Корпуса же кораблей при такой нагрузке просто могли деформироваться или оплавиться. Полет продолжался несколько часов. Напряжение так и витало в рубке. Ториану часто казалось, что они могут разменуться с живыми астероидами в необъятном пространстве галактики. И потом придется искать их по черному космосу. Но каждый раз звездолеты Ретан и Кор встречали и вновь ныряли в другое измерение. Конечная точка пути уже маячила на карте. Оставалось совсем немного, когда Ториан ощутил неладное. Он не знал, с чем связано это чувство. Возможно, сказывалась хроническая усталость. Ведь прошлой ночью, после всего пережитого, адмиралу удалось поспать лишь пару часов. Принцесса несколько раз покидала капитанский мостик, возвращаясь в каюту, хотя постоянно оставалась на связи. Она же связывалась с наохами, координируя общие действия. Ангрос вынырнул из гиперпространства, а вслед за ним, как стая оританских птиц-кошек, вылетели сопровождающие корабли. Пальцы адмирала быстро задвигались по панели управления, активируя поиск. Но ни на охот, ни станций он не увидел. Будто флот оказался в полной безжизненной зоне. На какое-то время в рубке управления воцарилась глубокая тишина, а потом посыпались тихие, но справедливые возгласы офицеров. «Кажется, здесь никого нет. Где же Наохи?» «Они нас обманули? Завели не туда? Это какая-то засада?» Ториан сжал ладонями виски, пытаясь понять, что не так. Почему-то намерения каменных существ не вызывали никаких подозрений. Эля бы услышала их мысли, их настроение, если бы оно было иным. Мысленно обмануть почти невозможно. Так или иначе, принцесса ощутила бы подвох. Хэля поднялась с места и приблизилась к Ториану, обняв его за плечи и всматриваясь в экран, где виднелись лишь далекие скопления звезд. «Ториан, я их больше не слышу. Странно все это». Адмирал повернул голову и накрыл мягкую ладошку принцессы своей большой ладонью. Чешуйки на ней блеснули перламутром и снова приобрели золотистый металлический оттенок. «Я уверен, что мы во всем разберемся. Мы в чем-то просчитались». «Вот только в чем именно?» «Такое чувство, что наухи вели нас в нужное место. Но что-то случилось, и в этом нам предстоит разобраться».